Диамант — столица империи Иридия, клан огненного крыла. «Все исполнено, как вы просили, мой лорд». Мужчина средних лет с козлиной бородкой кланялся в раболепной позе. Перед ним величественно восседал высокий мужчина с огненно-рыжими волосами его лицо было абсолютно невозмутимым а атмосфера вокруг содержала тяжелый отголосок его невероятной силы и что мне нужно задавать тебе вопросы говори никак нет мой лорд мы снарядили грузовой и отправили его на окраины южной пустыни в качестве помощи пустынным народам там он потерпел крушение По докладу Мирандора юноша не выжил. Все выглядело так, будто он сам сбежал и погиб от несчастного случая. Как вы и приказали, ядро извлечено. Оно находится в контейнере в вашем кабинете. Тот, кого называли лордом, небрежно махнул рукой. — Позови Ориона. Мужчина в спешке покинул широкую залу. Вскоре в ярком свете газовых ламп Появился высокий статный юноша, семнадцати лет. Он был красив и крепко слажен, а осанка говорила о его знатном происхождении. «Отец Азарион», — склонился он в бесконечном уважении, не смея поднять взор сапфировых глаз, — «вызвали меня». Мужчина, что был абсолютом власти в своем клане, медленно встал, направляясь к выходу из зала. Твой старший брат покинул нас, как он того и хотел. Умакнул с грузовым дирижаблем, что отправили народом южных пустынь, но погиб в его крушении. Какова история? На лице парня отразилась легкая улыбка. Когда они зашли в кабинет Азариона, мужчина указал рукой на небольшой контейнер, стоящий на столе. Там в формалиновой жидкости плавала кроваво-красная сфера размером с два кулака. Она источала легкое сияние, но магическая сила, содержащаяся внутри, дышала огромной силой, которую Орион заметил не сразу. «Ну, отец, зачем было забирать его ядро? Он же был абсолютно бесталанным магом, едва постигшим этап основ. Ты многого не знаешь» сын мой. Пусть он и был никчемным отбросом. Медикаменты клана Белого Света позволили накачать его тело энергией до такой степени, что его ядро стало набирать силы. Сейчас оно содержит в себе силу этапа преобразования. Поглотив его, ты в разы увеличишь свою мощь. Это было сделано для тебя, мой сын. И теперь твоя задача не подвести меня. Не подвести наш клан. Орион Огненный Хвост, сын лидера клана Огненного Крыла, ныне прямой наследник. В его голове множество раз звучал этот титул, но он до сих пор не верил, что это, наконец, случилось. «Не подведу, отец!» — твердо кивнул он.